и перемерли один за другим. Причем умирали в страшных мучениях. Еще при жизни изнутри их жрали жирные желтые черви. Юрко дожидался, пока черви вылезут из трупных язв, и менял наживку. Синички и вороны клевали на червя гораздо охотнее, чем на гнилушки или ливерку. А снегири, например, клевали только на червя. А скворцы вообще ни на что и никогда не клевали, потому что скворец у нас самая умная птица. Все умерли, а Юрко жил и жил, и зиму пережил. Никак не могли понять стражники-тюремщики, почему он не мрет. И прозвали его «чудо задрыпанное». Переругались между собой, прикидывали, кто-то с волей помогает. Или кто из своих тайно и по непонятным причинам чудо подкармливает. Следили, выслеживали измену, но Юрко был хитер и чуток. Почует, притихло вдруг чего-то. Гнилье носить перестали, на воде держат, и на улицу на позор давно не выводят. И он прекращал ловлю, а несколько дней голодал или червями питался. Ведь не те черви страшны, которых мы едим, страшны, которые нас едят. Что до объедков тут Юрко не особо заботился, выбрасывал ночью в окошко. Перья сдувал свежий степной ветер, а кости подбирали вечно голодные острожные собаки. Не выследили никого тюремщики, не поняли ничего и решили Юрка казнить. Долго придумывали казнь и придумали, раз уж он такой с продрыго терпеливый, уморить-таки его голодом, посадить в высокую острожную башню над глубоким рвом, а дверь зашить толстым тесом и законопатить смолой, чтобы щелки не осталось, чтобы нельзя было ни еды, ни воды просунуть. Решили тогда и проясниться, чудо он или на человеческой помощи живет. Окошки бойницы забрали железными прутьями, но вовсе не закрыли, чтобы не задохся раньше времени, ведь тогда получилось бы, зря огород городили. При такой оборотке узника легче было бы по-простому петлею давить. Схватили и рука сонного, не успел он ни лесу, ни крючок из потайной захоронки выныкать и на теле спрятать, не сумел захватить с собой и гнилья для первой наживки, подняли рука в башню, а из одежды... Оставили на нем только рубаху и подштаники, плесень утраченные. Первым делом Юрко прикинулся мертвым и стал ждать. Ждал он долго. Три дня не шевелился, спину отлежал до кровавых пролежней, язык в сухом рту распух и дышалось тяжелее, чем со сломанными ребрами. Господь не оставляет терпеливых. И через три дня крысы повылазили из нор. Когда крыса вцепилась в щеку, Юрко схватил ее, удавил и кишки высушил, связал в длинную-длинную лесу, потому что у крысы кишки такие же длинные, как у лошади. А крючок Юрко, крепко помолившись, согнул из нательного креста. Но известно, крысу никакие птицы не клюют, кроме ворон. А вороны клюют только вареную-паленую, потому что крысиного запаха не выносят, а при варке запах пропадает. Юрко это знал и потому наковырял лежал и пакли, скрепил смолой и вылепил нечто похожее на потроха. Но птица просто дурой паклю не клюнет, наживку надо чем-то съедобным обмазать. Чем? Чем хочешь? Вот тебе муха-игруха, мокрица-скрепуха, блоха-поскакуха, клоп-плоскун, комар-пескун, таракан-шаркун, да и сам сгодишься, Юрко-смердун. Для запаха раздавил Юрко несколько мокриц, Наживку ими обмазал и крови из своей, из прокушенного пальца наточил и тоже густо обкапал. Долго не находилась глупой птицы на такую дряную наживку. Но попалась галочка, и дело сдвинулось. Поел Юрко мягкого мяса, погрыз, пососал костей, крови попил и ожил. А тут и дождь захлестал. Юрко обмотал и рубахой, чтобы дождь мочил, а рукав спустил к себе и притулился поудобнее, чтобы вода прямо в рот текла днем юрко лесу закидывал на крышу а ночью на увал к подножию стены или во двор первой же ночью на радостный почин собака клюнула собаку юрко подтянул к решетке задушил брюхо ей порвал и через прутья по кусочку всю внутрь взял шкуру высушил выскоблил, помял натянул на кости и барабан сделал стал он в барабан стучать и песни петь громкие бессвязные но жалостливые Сначала он пел на разбойничьем языке, который запомнился ему со времен Кавказской вольницы. Ойра уэлак, сегуз марак, сырикуэ нудыкхак, хлыбка и сыхунуч эшлабак, хыбешэ уэ, уэу-уэу, фош пхэ цицкумалы усхынфрэу, дигущ бжэн Стражники удивились.